— Зачем вам это? — почти плакал старик. — Побалуетесь, посмеетесь над стариком, а мне потом еще хуже станет. Зачем вам, профессору, к которому академики приезжают, из Норвегии морожку шлют, но зачем такому человеку марать руки о мое ничтожество? — Хватит! — прикрикнул на старика Минц, который мог быть решительным и жестким, если к этому склоняли его жизненные обстоятельства. — Вы не идете ко мне. Тогда мы идем к вам. Ко мне нельзя, — испугался Бруно У меня соседка злая. Я тоже злой, — ответил Минс. Бруно Васильевич совсем оробел и более не возражал. Он молчал до самого дома. Минц тоже молчал. Ему было неловко за то, что он так напал на беззащитного человека. Они остановились перед черным от возраста двухэтажным бревенчатым бараком. Когда-то в Великом Гусляре построили целый район таких домов, десятка три. Решили развивать лесную промышленность за счет ссыльных. Было то в начале 30 тридцатых годов. Район назвали бревнами. С тех пор многое изменилось. Народ уехал, и бараки снесли почти все. «Вы с тех пор здесь живете». — догадался Минц. — Нет, — ответил Бруно Васильевич, — мы не местная. В стенях было совсем темно. Бруно Васильевич шуршал, водил рукой по стенке, отыскивая ручку своей двери. — Я не запираю, — сказал он. В его комнате было полутемно. Окно полностью закрывало занавеска и из разных углов к ним двинулись кошки. Они не мяукали, а только сверкали глазами. — Они тоже знают, как к ним относится моя соседка Мария Семеновна, — прошептал Бруно Васильевич. Она уж неоднократно обещала вызвать милицию. Кошки пропустили людей внутрь комнаты. Они стояли вокруг, подняв морды и ударяя попу хвостами. Кошек было больше дюжины. — Чувствуете, какие они голодные? — спросил Бруно Васильевич. — Да, — ответил Минц. Кошки смотрели на него, как дети в приюте которые понимают, что плакать безумие, побьют и не накормят. — А сейчас, — сказал Минц. Он хотел побежать на угол, там был продуктовый магазин, но бежать не пришлось, потому что из-под лестницы вышла наглого вида баба в норковой шубе. Она несла большую коробку с изображением кошки, на которой было написано «Вискос». — день принес? — спросила она. — Познакомьтесь, — сказал Брун Васильевич. — Марья Семеновна. Наша соседка и спасительница. Однако, к сожалению, я должен вас, Мария Семеновна, разочаровать. Не дали мне денег в университете, не дали. Просили завтра зайти. — Сколько стоит? — спросил Минс. — Плюс 15 процентов, — ответила Мария семён Но и меня понять можно. Пенсия у меня не человеческая, а кошачья, а желудок, простите, вполне человеческий. Минс купил коробку с кошачьим курмом. Мария Семеновна ушла, пересчитывая деньги. Бруно Васильевич и кошки смотрели на Минца, не отрываясь. Минц почувствовал, что их хозяин готов отведать кошачьего корма. Бруно Васильевич поставил коробку на пол, и кошки начали остебленело рвать картон. Комната была бедной, захламленной, заставленной рассыпающими вещами как будто ее специально сделали такой, чтобы кошкам было удобнее играть в прятки. Из-за занавески, разделявшей комнату на две части, донесся глухой, задыхающийся голос. — Ты получил гонорар? Минс не понял, был ли это голос мужским или женским. Бруно Васильевич обернулся к профессору, приложил палец к губам, а затем сказал. — Гонорар за лекции обещают заплатить к концу недели. Сегодня в кассе денег не было. «Ты всегда так, лентяй!» — рассердились за занавеской. «Пошел бы раньше, тебе б досталось!» Кошки шуршали оберткой вискоса, катышки рассыпались по полу, кошки подхватывали их и хромкали. «Садитесь!» — сказал Брун Васильевич. Показал на стул, а сам сел на продавленный диван. «Я готов вам одолжить», — предложил Лев Христофорович. «Сколько вам нужно?» Бруно Васильевич не успел ответить, как из-за занавески послышалось: "Кто там у тебя?" почему-незнакомый голос. "Это мой коллега, мама."